Глава 10. На картошку. Далеко идти не пришлось. Поле, в котором предстояло работать, начиналось сразу за деревней. Здесь почти ровными рядами росли те самые помидорные сливы, которые на завтрак принесла Долуния. И что тут делать? растерянно оглядевшись по сторонам, спросил Макс, обращаясь скорее не к тиаре, а просто в пространство. Окучивать! воскликнула крыла девушка. «Да тебя и окучивать не надо. Достаточно попросить, и ты все сделаешь», — подумал Макс, а вслух же уточнил. «Что и чем?» «А, точно, ты же не знаешь, как работать в полях», — спохватилась Тиара. «А сейчас?» «Погоди», — попытался остановить ее Макс. «Я хорошо знаю сельское хозяйство, но не вижу тут ни тяпки, ни граблей. Чем мы будем работать?» «Ой, прости, я не подумала про инструменты. Вот они». Она сделала несколько шагов в сторону и подняла с земли две странного вида деревяшки. Как-то идентифицировать в них орудие труда парню не удалось. Это были просто два куска доски. Вместе с ними валялись еще пара десятков таких же. — Это у них склад инвентаря такой? — Макс не мог поверить собственным глазом. И что ими делать? — оторопил он. «Ну вот, а говоришь, что разбираешься в хозяйстве», — улыбнулась Тиара. В ее устах даже упрек звучал почти как похвала. «Смотри». Ловко схватив эти шедевры инженерной мысли, она медленным шагом подошла к ближайшему ряду растений и, нагнувшись к одному из кустиков, дощечками подгребла побольше земли к его стволу, создав там насыпь рыхлой земли, скрывшей выступившие на поверхность корни. «Вот как надо. Все очень просто», — воскликнула она. Макс стоял с вытаращенными глазами, не в силах осознать увиденное. Эта деревня и все происходящее в ней все больше казалось ему чем-то нереальным. Держа в руках две грязные деревяшки, Тиара сияла победоносной улыбкой. Ее платье было целым, но сильно потертым. Если присмотреться, создавалось впечатление, что раньше на нем были дыры, но они каким-то образом затянулись. Коричневая ткань с четким рисунком черных линий местами была словно замыленной, как будто ткань там прижгли утюгом. Или она зажила сама, и эта замыленность — эдакий аналог шрама. Макс не мог избавиться от мысли, что это нелепое, на первый взгляд, гипотеза и есть самая правильная. Других вариантов, как в дикой деревне могла так долго сохраняться одежда, сделанная почти наверняка фабричным способом, у него просто не было. Парень смотрел на Тиару, и в голове у него невольно возник образ Мисси. Голодной и нищей девочки из Зелерийской деревни. Почти такой же феноменально добрый и при этом, без сомнения, куда более просвещенный в хозяйственных и бытовых вопросах, чем это чудо с длинными ушами. А то и чем вся деревня вместе взятая. Тиара, позволь, я кое-что сделаю. Подождешь минуточку? Копаться в земле почти голыми руками не хотелось категорически. Да, конечно. Теара удивленно посмотрела на Макса, видимо, пытаясь понять, что он хочет сделать. Тем временем спецназовец подошел к ближайшему дереву, присмотрел ветку подходящей толщины, не без труда, но отломил ее, обработал ножом от мелких сучков и, сделав прорезь, вогнал в нее наиболее ровную из имеющихся дощичек. Конечно, надолго такой импровизированной тяпки не хватит, но сделать что-то более адекватное здесь и сейчас он просто не мог. Держи, он протянул Теаре плод своего инженерного гения. «С этой штукой ты сможешь окучивать овощи, не наклоняясь. Я себе сейчас такую же сделаю». Девушка сделала большие глаза и с минуту просто стояла, ощупывая выданную ей конструкцию. «Что ты сделал, Макс?» Понять суть идеи ей не удалось. «Тяпку с ручкой», — пояснил Макс. «Окучивать точно так же, как и с этими палочками, но не придется наклоняться». «Это удобно». Тиара на миг задумалась, но в итоге просто покачала головой. «Боюсь, мне такое не подойдет. Я не вижу кусты и могу повредить их, если не буду чувствовать руками их листву. Так что ты работай этой штукой, а я как раньше». Она пожала плечами и вдруг снова засветилась. Ты такой молодец! Всего лишь первый день в полях и уже придумал такую полезную штуковину. Так будет и впрямь гораздо легче. Раньше это никому в голову не приходило, вскинул бровь Макс. Нет, словно оправдываясь, протянула девушка. Мы никогда не задумывались, что надо что-то улучшать. У наших предков все хорошо получалось, мы просто продолжаем делать, как заведено. А подумать, не выдержал Макс, ну как-нибудь улучшить свой быт. «Кстати, я видел что-то похожее на виллы в этой толпе, которая собиралась поглотить на меня». «Не знаю», — растерянно развела руками Тиара. «Сколько себя помню, никто ничего не выдумывал нового. У нас есть все необходимое. Зачем нам что-то еще? Те виллы нам тоже от предков остались, ими копают землю». «Вон оно что. Понять именно ее позицию Макс в целом мог». Слепая, она была вынуждена во всем ориентироваться на других и просто учиться жить в суровых условиях со своим увечьем. Уже то, что она была полностью самостоятельной, да еще и полезной работницей, само по себе великое достижение для ней самой и тех, кто учил ее всему. Она не видела ничего вокруг, и придумать что-то новое не могла практически никак. Но остальные кролики инвалидами не были. Почему же никому из них не пришло в голову ни единой мысли типа, что можно улучшить в нашем быту? Решив пока не забивать голову этой кроличьей философией, Макс приступил к работе. Пока Тиара медленно ползала от одного кустика к другому, он, пользуясь самым прогрессивным в этом мире орудием труда, достаточно быстро окучил большую часть произрастающих на этом поле кустиков. При этом он обратил внимание, что многие из них были весьма повядшими, а некоторые и вовсе засохли. Собственно, в лучшем случае половина растений выглядела более менее здоровой, и на них уже виднелись плоды. Не похоже, что урожай будет богатым, заметил Макс. Может, им не достает полива? Обычно им хватает дождя, пожалуй плечами Тиара, не отрываясь от своего занятия. В этом сезоне мы их почти не поливаем, некому таскать бурдюки с водой от речки. Они тяжелые. Поэтому сейчас поливаем только ближайшие к поля». «Ясно. Выкопать растительный канал никому тоже в голову не пришло». Мысленно закатил глаза Макс. «Кажется, не тех существ в хамке идиотами звал». «Кажется, я уже придумал, как решить эту проблему. Но, конечно, потребуется вначале приложить усилия, без этого никак». «Макс, ты такой умный и такой сильный. Ты уже сделал столько работы». Не переставая, восхищалась Тиара. Парень не понимал, как она определила объем сделанной работы. Может быть, ориентировалась по слуху. «Тебе нужно лучше питаться. Я дам тебе часть своей порции», — восторженно объявила она. «Да-да, я сама помру с голоду, я уже понял», — подумал Макс, но вслух сказал иначе. «Слушай, тебя и так твой братец объедает, а ты еще со мной делиться собралась». «Я у тебя и крошки не возьму, а на твоем месте еще бы и Свона послал куда подальше со всеми его запросами. Он и так на бочку похож!» «Нет-нет», — горячо запротестовала Тиара, — «Свон же мужчина, ему надо много еды». Макс не решился напоминать ей, где сейчас находятся все нормальные мужчины их племени. Не стоило лишний раз давить на больную мозоль. Он только вздохнул и покачал головой, тут же решив сменить тему, а заодно и начав постепенно добывать информацию об этих местах. «Честно говоря, я не понимаю, как вы живете тут», — издалека начал он. «Ты говоришь о предках и их наследии, но вы, кажется, не получили от них никаких навыков уж, прости за прямоту». «Ну, они оставили нам налаженный быт, вот мы и пользуемся тем, что есть, а навыки?» Она ненадолго замешкалась. «Не помню, чтобы кого-то чему-то отдельно учили. Мы все учимся в детстве у взрослых, копируя их действия. Конечно, я слепая, поэтому мне помогли научиться всему необходимому. Окучивать поля, рыхлить землю, готовить еду. Но остальные дети сами осваивали эти занятия». «Ну а что-то типа школы? Я не знаю, просто какая-то систематизированная передача знаний у вас есть?» «Школы?» — удивилась девушка. «Я не знаю, что это такое». «У нас дети учатся у родителей, и все. «А родители учились у их родителей, копируя их поведение. Так и шло от времен предков». «Странная система, очень странная». «А письменность у вас есть?» — вдруг сообразил парень. «Что? Ее кроличьи уши аж встали торчком от удивления?» «Но ты писать умеешь?» «Нет, я не понимаю, о чем ты», — покачала головой Тиара. «Ладно», — вздохнул Макс, — «с этим понятно, но одежда...» «Где вы берете одежду?» «Ну, она у нас есть», — развела руками Тиара. Она встала, чтобы немного размять затекшие ноги. «Население деревни сокращается, мы стираем старые вещи. Я вот хожу в платье мамы. Она умерла, когда мне было два года», — девушка погрустила. «Тяжёлые роды, она и моя новорожденная сестра умерли, а мы остались с папой и с Воном». А маме оно досталось от ее бабушки. Эм. Озвученная история платья поразила Макса до глубины души. И именно она, а не душа, щепательная история младенческой и родительской смертности в деревне. В этом как раз странного было мало. Может быть, вопрос немного бестактный. Но сколько тебе лет? Если они живут по пять лет, это могло бы объяснить хоть что-то пронеслось в голове у Макса. Мне 18. Эм, а бабушке твоей мамы? Ей было 60, когда она умерла. У Макса задергался глаз. Происходящее все больше напоминало феерический бред и пародию на реальность. Да и угадаю, сказал он. Вся существующая одежда тоже досталась вам от предков. Ну да, как ни в чем не бывало, кивнула Тиара. Мм, Больше ничего произнести Максу не удалось. Мысли неслись в скач, пытаясь найти какое-то объяснение происходящему. Откуда это все здесь? Как появилась мебель, изготовленная явно на промышленном оборудовании? Кто соткал одежду из материала, который, судя по всему, не снашивается за столетия активного использования? Ответов не было, лишь вопросы. Но уже они сами по себе отчасти объясняли полную недееспособность нынешних кроликов-потомков. Они получили все готовое в условиях отсутствия необходимости хотя бы поддерживать это в рабочем состоянии. Удивительным было еще и то, что они были смертными. Хамки не раз повторял, что получить биологическое бессмертие достаточно просто. Этой пищи для размышлений хватило Максу еще на пару часов. За это время он пришел к выводу, что в целом он копает в верном направлении, и, возможно, кролики все же связаны с пришельцами. А значит, оставалось только найти ту самую связывающую их нить, которая и могла привести его на корабль. А заодно окучил все оставшиеся кусты на этом поле, при том, что Тиара, копаясь своими дощечками, едва ли сделала двадцатую часть того, что успел он. «Макс, ты просто чудо!» — ликовала она. «Это поле мы со своном должны были обрабатывать пять дней, а ты управился почти один и всего за день. Значит, мы сможем теперь помочь и другим!» «Свону мы, похоже, уже помогли», — про себя проворчал парень. «Пошли домой. Ты наверняка проголодался», — сказала Тиара. «Есть и впрямь очень хотелось настолько, что в этот раз, пожалуй, даже овощи пищи богов покажутся». Дожил.